Глава двенадцатая. Селия встречается с э р к ю л е м п о а р о Но, «Ну, мадам, сказал п о а р о как ваши успехи с сэром Хьюго Фостером? Для начала его фамилия оказалась не Фостер, а Фотергил. Я так и знала, что Джулия напутала. Всегда с ней так. Значит, слоны не всегда правильно запоминают имена. Не говорите о слонах, с ними я покончила. А ваш боевой конь просто старое комнатное животное, никудышный источник информации. Помешался на каком-то человеке по фамилии Маршан, у которого случайно убили ребенка в Индии, но никакой связи с р е в е н с к р о ф т а м и Говорю вам, со слонами я покончила, мадам. Вы были очень упорны, очень великодушны. Через полчаса придет с е л и я Вы хотели с ней встретиться, не так ли? Я сказала ей, что вы, ну, помогаете мне в этом деле. Или вы бы предпочли, чтобы она пришла к вам? Нет, сказал Пуаро. Я бы хотел, чтобы она пришла так, как вы у с т р о и л и Не думаю, что она задержится надолго. Если уйдет через час, будет хорошо. Мы немного все обдумаем, и тут придет миссис Бертон Кокс. Ах да, это будет интересно. Да, это будет очень интересно. Миссис Оливер вздохнула. Хотя и удовительно, верно? У нас не слишком много материала. Да, согласился Пуаро. Мы не знаем, что ищем. Нам лишь по-прежнему известно, что по всей вероятности произошло двойное самоубийство супружеской пары двух людей, которые тихо и счастливо жили вместе, и что мы можем сказать о причине? Мы двигались вперед, назад, вправо, влево, на запад и восток, совершенно верно, согласилась миссис Оливер, повсюду, не были еще на северном полюсе и на южном, добавил Пуаро. И что мы будем иметь, когда дело дойдет до этого? Разные вещи, сказал Пуаро. Я составил список. Хотите посмотреть? Миссис Ольвер подошла, села рядом и взглянула через его плечо. Парики, сказала она, указывая на первый пункт. Почему на первом месте парики? Четыре парика — это интересно, ответил Пуаро. И это трудно понять. Полагаю, магазин, где она их покупала, больше ими не торгует. Люди теперь ходят за париками совсем не туда, и сейчас их носят меньше, чем тогда. Люди берут парики, чтобы ездить за границу, знаете, чтобы избежать хлопот в дороге. Да, да, сказал Пуаро. Мы сделаем с париками, что сможем. И все-таки меня заинтересовала одна вещь. Истории про психические заболевания в этой семье, истории про сестру д в о й н я ш к у с психическим расстройством, которая много времени провела в психиатрической лечебнице. Не похоже, что это нас куда-либо приведет, усомнилась миссис Уолвер. Я хочу сказать, она могла застрелить обоих, но не могу понять, зачем. Нет, сказал Пуаро. Насколько я знаю, отпечатки пальцев на револьвере принадлежали определенно только генералу р е в е н с к р о ф т у и его жене. Потом эти истории про ребенка, ребенка в Индии злодейски убила, возможно, сестра леди р е в е н с к р о ф т а возможно какая-то совершенно другая женщина, может быть няня или служанка. Пункт второй. О деньгах вы знаете немного больше. При чем тут деньги? с некоторым удивлением спросила миссис о л л и в е р Не при чем, ответил п о у а р о Это-то и интересно. Обычно деньги играют определенную роль. Деньги, которые кто-то получает после самоубийства или теряет в результате самоубийства. Где-то они вызывают трудности и беды, пробуждают жадность и вожделения, но в данном случае, кажется, не было большого количества денег. Есть разная история любовных романах о женщинах, привлекавших мужа, мужчинах, привлекавших жену, о романах, которые могли привести ту или другую сторону к самоубийству или убийству. Такое часто случается, и тут мы приходим к тому, что в данный момент вызывает у меня наибольший интерес. Вот почему мне так хочется встретиться с миссис Бартон Кокс. О, с этой ужасной женщиной! Не понимаю, почему вы придаете ее персоне такую важность. Все, что она совершила, это сунула нос не в свое дело и захотела, чтобы я что-то выяснила. Да, но почему она захотела? Чтобы вы выяснили, это представляется очень странным. Мне кажется, в этом надо разобраться. Она является связующим звеном. Звеном? Да. Правда, мы не знаем, где именно. Мы лишь знаем, что она отчаянно хочет узнать побольше об этом самоубийстве. Как звено? Она связывает погибшую пару с вашей крестницей Салли р е в е н с к р о ф т и сыном, который ей... не сын, как это не сын, он приемный сын, сказал Пуаро. Она усыновила его, потому что ее сын умер. Каким образом он умер? Почему? Когда? Я задавался всеми этими вопросами. Она может быть эмоциональной связью, звеном в цепи любви и ненависти. Я должен во что бы то ни стало увидеться с ней и кое-что решить насчет нее. Да, по-моему, это очень важно. Послышался звонок, и миссис Оливер встала. Наверное, это Селия. Вы уверены, что все в порядке? Меня все устраивает, сказал п о а р о Надеюсь и ее тоже. Миссис Оливер вышла из комнаты, и через несколько минут вернулась с е л и й Было заметно, что девушку одолевали сомнения и подозрения. Не знаю, сказала она, стоило ли. И замерла, уставившись на э р к у л я Пуаро. Хочу тебя познакомить, проговорила миссис о л и в е р с человеком, который помогает мне и надеюсь поможет тебе. То есть поможет в том, что ты хочешь узнать. Это месье Эркуль Пуаро. У него особый талант к выяснению непонятных вещей. О, воскликнула Селия, с большим сомнением посмотрела на невысокого яйцеголового детектива с огромными усами. и неуверенно сказала, кажется, я что-то слышала о нем. э р к ю л е п у а р о потребовалось некоторые усилия, чтобы удержаться и не сказать, большинство людей слышали обо мне. Это было не совсем так, как раньше, поскольку многие, кто слышал о э р к ю л е п у а р о и знал его, теперь покоились под надгробными камнями на церковных кладбищах. Садитесь, мадемуазель. сказал он, я расскажу вам кое-что о себе. Когда я начинаю расследование, то довожу его до конца. Я выведу правду на свет Божий, если так сказать вы действительно хотите правды, и тогда вы ее получите. Но может быть вы хотите утешения. Это не то же самое, что правда. Я могу найти множество вещей, которые могут вас утешить. Вам будет этого. Достаточно, если так-то не просите большего. с а л я села на стул, который Пуаро пододвинул ей, и с серьезным видом посмотрела на детектива. Вы считаете, что меня не интересует правда? Я думаю, ответил Пуаро, что правда может вызвать шок, сожаление, и вы можете сказать. Почему я не оставила все как есть? Зачем я попросила этого знания? Оно причиняет только боль и не несет в себе никакой помощи или надежды. Двойное самоубийство отца и матери, которых я, ну, допустим, которых я любила, оно не мешает любить отца и мать. В наши дни некоторые считают, что мешает, сказала миссис Оливер. н о в ы й д о г м а т веры, так сказать. Вот именно. Так я и жила до сих пор, сказала Сэлия, задумывалась, улавливала странные фразы, которые иногда говорят люди, замечала, что некоторые смотрят на меня с жалостью и не только с жалостью, с любопытством, начинают выяснять о родственниках, о людях, с кем я встречаюсь, которых знаю, которые раньше знали родителей. Мне не нравится так жить. Я хочу. Вы думаете, что это не так? Но я действительно хочу правды. Я в состоянии с ней справиться. Только поведайте мне ее. Внезапно Сэлли сменила тему. Вы ведь виделись с Десмондом? Он приходил к вам? Он сказал мне, что приходил? М да, он приходил ко мне. А вы этого не хотели? Десмонд меня не спрашивал. А если б спросил? Не знаю, не знаю, следовало ли запретить ему это или же поощрить его. Я бы хотел задать вам один вопрос, мадемуазель. Как вы сказали, д е с м о н д Бертон Кокс приходил ко мне. Очень симпатичный молодой человек и очень искренний в том, что пришел мне сказать. И вот что действительно важно: действительно ли вы хотите выйти за него? Насколько это серьезно? Хотя вы, молодые, не всегда так полагаете, но это связно всю жизнь. Вы хотите вступить в это новое состояние? Это важно. Какая разница для вас или для Десмона д была ли смерть двоих людей самоубийством или чем-то совсем другим? Вы думаете, это что-то совсем другое или было чем-то совсем другим? Пока не знаю. ответил Пуаро. У меня есть основания предполагать, что такое могло быть. Кое-что не согласуется с двойным самоубийством, но пока я могу лишь судить по мнению полиции, а мнение полиции очень основательно, мадемуазель Селля, очень основательно. Они собрали все свидетельства и определенно считают, что это не могло быть ничем иным, кроме двойного самоубийства. Но они так и не узнали причину. Вы это имеете в виду? Да, сказал Пуаро. Я имею в виду это. И вы тоже не знаете причину. То есть, взглянув на все обстоятельства и обдумав их, или как вы это делаете? Нет, я не уверен в этом. Думаю, тут кроется нечто весьма неприятное, и потому я спрашиваю вас: хватит ли у вас рассудительности сказать? Прошлое это прошлое, а вот молодой человек, которого я люблю и который любит меня, и вместе мы проведем будущее, а не прошлое. Десмонд сказал вам, что он приемный сын. Да, сказал. Видите? Ну какое это й женщине дело до той истории? Зачем она пристала к миссис Оливер, попросила ее расспросить меня, выяснить что-то? Она не его настоящая мать, а он любит ее. Нет, сказала Саллия. Я бы сказала, он совсем ее не любит и думаю, никогда не любил. Она тратила на него деньги на обучение, на одежду и кучу всего прочего, а как вы думаете, она любит его? Не знаю, не думаю. Но ей нужен был ребенок, чтобы заменить своего. У нее был сын, который погиб в результате несчастного случая. Вот почему она хотела усыновить кого-нибудь. Да еще у нее умер муж. Это так тяжело. Я знаю, знаю. Пожалуй, я бы хотел узнать еще одну вещь. О ней или о нем? Она поддерживает его в финансовом отношении. Не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Он будет в состоянии обеспечить меня, то есть свою жену. Думаю, ему были назначены какие-то деньги при усыновлении, наверное, достаточная сумма, не то чтобы целое состояние или что-то такое. И она ничего не сможет удержать. Вы хотите сказать, она урежет выплаты, если он на мне женится? Не думаю, что она когда-либо грозила так сделать или что в самом деле могла бы. Думаю, все было формально о говорено юристами или кто там оформлял у с ы н о в л е н и е Насколько я слышала, эти общества по усыновлению очень щепетильны в таких вещах. Я хотел бы спросить вас еще кое о чем. Что можете знать только вы и никто больше? Предположительно, это знает миссис Бертон Кокс. Вам известно, кто его настоящая мать? Вы думаете, это может быть одной из причин, почему она сует в это дело свой нос? Что-то связанное с тем, кто он на самом деле? Не знаю. Предполагаю, что он мог быть незаконнорожденным. Таких часто отдают в о с ы н о в л е н и е не правда ли? Она могла знать что-то о его настоящей матери или настоящем отце или что-то такое. Но даже если и знала, ему не говорила. Наверное, просто выдала порцию каких-нибудь глупостей, которые положено говорить в таких случаях. м о л так приятно быть усыновленным, поскольку это значит, что тебя любят. Есть много всякой чуши такого рода. Он или вы знаете что-нибудь о его кровном родстве? Я не знаю. И Десмонд, думаю, тоже не знает. Но вряд ли это его волнует. Он не из тех, кого беспокоит такие вещи. Вы не знаете, была ли миссис Бёртон Кокс другом вашей семьи или вашей матери или отца? Вы никогда не встречались с нею, когда жили в детстве в доме ваших родителей. Не думаю, мать Десмонда, то есть миссис Бёртон Кокс, ездила в Малайю, кажется. Ее муж там умер, и Десмонда послали в школу в Англию, и он жил у каких-то родственников или просто у людей, которые забирали детей на каникулы. Так мы с ним и познакомились. Я всю жизнь его помню. Я всегда преклонялась перед героями, а он умел прекрасно лазить по деревьям и учил меня, где искать птичьи гнезда и яйца. Когда мы снова встретились в университете. стали рассказывать друг другу, как мы жили. Десмонд спросил мою фамилию. Он сказал: «Я знаю только твое имя». А потом мы долго делились общими воспоминаниями. Вот так на самом деле мы и познакомились. Не могу сказать, что знаю о нем все. Я не знаю ничего, но хочу узнать. Как можно устроить жизнь и знать, что в ней делать, если не знаешь прошлое, влияющее на тебя? и твоих близких. Значит, вы хотите, чтобы я п р о д о л ж и л свое расследование? Да, если оно принесет какие-нибудь результаты. Хотя я не думаю, что принесет, потому что Десмонд и я уже пытались кое-что выяснить и не добились больших успехов. Ведь на самом деле это не история жизни, а история смерти, не так ли? Вернее, двух смертей. Когда происходит двойное самоубийство, э т о воспринимается как одна смерть. Это кажется из Шекспира. Они в смерти были неразлучны. с е л л снова посмотрела на п у а р о Но вы продолжайте, продолжайте выяснять и сообщайте о результатах миссис Олливер или прямо мне. Лучше прямо мне. Она повернулась к миссис Олливер. Не хочу показаться вам ужасной, к р е с т н а я Вы всегда были добры ко мне, но, но я бы хотела узнавать всё, так сказать, изо рта лошади. Изо рта лошади, дословный перевод выражения from the h o r s e mouth, то есть из первых уст. Ой, боюсь, это прозвучало не совсем д е л и к а т н о по отношению к вам, месье Пуаро. Я не хотела вас обидеть. Ничего, сказал маленький бельгиец. Меня устраивает быть лошадью. Думаете, вам откроется правда? Я верю, что у меня получится, и всегда получалось. Обычно, да?